Часть первая. У вас будет собака. Всем с детства хочется собаку. С этим тезисом даже спорить бесполезно. Если вы уже выросли, самое время исполнить мечту. Иногда она осуществляется и без наших активных действий. Приютские перепосты лезут в ленту Фейсбука. Щенки с помоек глядят жалостливыми глазами. Или у соседской суки родились симпатичные дети. И если вы сломались под этим сумасшедшим давлением, начинается самое интересное. Что делать с новой собакой? Какое приданное ей понадобится? Что вообще в голове у этого зверя? Быть собачником? Врожденный талант или этому может научиться каждый? Спокойно. В этом разделе есть простые ответы на ваши вопросы. Вы убедитесь, что пёс в доме – это не страшно, а местами очень даже весело. Главное – не паниковать и не слушать сомнительные мудрости из интернета, которые сбивают с толку. Сажайте вашего нового волосатого члена семьи на коленки и приступайте к прослушиванию.